Через месяц, как я уже говорил, Фёдор Николаевич переехал в Воронеж, и с тех пор все его семь лет жизни у нас бывал в Москве очень короткими, почти формальными наездами. О том, каковы были его отношения с приёмными родителями в этот период, и потом, в 64 году, когда он оставил Воронеж и вернулся опять домой, мне почти ничего неизвестно. Я знаю только, что он возвратился в Москву из-за Марины, которая тогда тяжело болела и которая оставалась жить всего несколько месяцев. Она умерла в марте 65-го года. Знаю, что после ее смерти отец Федора Николаевича сильно сдал, тоже долго и тяжело болел, и следующие шесть лет. Федор Николаевич и он жили вдвоем, жили очень замкнуто и уединенно, до самого дня смерти Николая Алексеевича, наступившей 13 сентября 1967 года. Долгое время я думал, что после лета 1956 -го года их отношения уже никогда не были близкими. Возвращение Фёдора Николаевича в Москву в 1964 году было продиктовано не столько привязанностью к Марине, сколько вполне естественным в данной ситуации чувством долга. Изъятые им из жизни 18 лет были как раз теми годами, которые он прожил с Мариной и Николаем. И от этих же 18 лет он ушел к тому единственному году, когда в его жизни не было ни Марины, ни Николая, и он жил со своими настоящими родителями Федором и Инатой Крейцвольдами. Исправить и переступить через все это было невозможно, и я не сомневался, что вряд ли здесь что-нибудь могло быть иначе. Однако года через три после смерти Федора Николаевича я вдруг понял, что он не только во всем оправдал Марину и Николая. Но сделал это еще тогда, когда жил в Воронеже, задолго до возвращения в Москву. Больше того, мне стало ясно, что он сам, причем осознанно и добровольно, повторил путь Марины и Николая, воспроизведя почти буквально в своих отношениях со мной историю собственного усыновления. Сначала, после смерти родителей, помогая мне, потом усыновив меня... Он сделал то, что когда-то делали Марина и Николай. И как они, увидев, что я жалею о том, что согласился на усыновление, он сразу же ушел в сторону и предоставил мне строить жизнь, как я хотел того и как мог. Первые полтора года жизни Федора Николаевича в Воронеже были продолжением его бегства из Москвы. Бегство от всего, что было с Москвой, так или иначе связано. Пожалуй, его тогдашнее состояние было очень близко к болезни. В то время он не просто стремился выйти за пределы своего московского прошлого, а оставить между собой и прошлым мертвую зону, как бы дикое поле. В нем как раз оказывался Воронеж. Так, чтобы две части его жизни, старая и новая, нигде и ни в чем не пересекались и не соприкасались. Это странное бегство породило на свет Божий несколько десятков самолично созданных им народов, каждый из которых, защищенный и отделенный от других, жил на своем собственном острове, то есть всем этим народам Фёдор Николаевич дал то, что хотел и для себя. Острова эти были придуманы им с немалой изобретательностью и фантазией, иногда даже изощренностью. Но в них никогда не было тепла, они были абстрактными и холодными. В сущности, это понятно. Все живое, что было в его жизни, было им самим скомпрометировано и оставлено. Пытаясь вернуться в свою истинную семью, разделить ее судьбу, он сделал все возможное, чтобы отказаться и уйти от тех воспоминаний, которые были связаны с голосовыми. А Крейтсвальда уже он знал так мало, о братьях вообще одни имена, что все, чем ему удавалось связать их с собой, о себя с ними, было схемой, голым каркасом. Острова и отразили, причем, как я понимаю очень точно, этот период его жизни, были его моделью. У него ничего не было, никаких собственных воспоминаний. И чтобы достроить свои отношения с родными, ему, конечно же, требовалась редкая изобретательность. И все равно, несмотря на многие находки, очеловечить, вдохнуть в них жизнь ему по-настоящему не удалось. Думаю, что он это сознавал и понимал, что вряд ли ему будет дано хоть кого-нибудь из родных вернуть, но все другие пути были ему уже отрезаны, и он продолжал идти по этому. Что же до островов, то, почему их истории были не только придуманы, но и записаны, мне сказать трудно. Сомнительно, что они были для Фёдора Николаевича неким тренировочным полигоном, скорее, производным каких-то неиспользованных линий и связей его семьи. Назначение же их более понятно. На ранних стадиях работы он без сомнения пытался построить свой собственный мир, целый мир, заселенный созданными им народами, который должен был стать его убежищем, тем местом, куда он мог бы бежать, где он мог бы скрыться и спастись. Может быть, даже начать жизнь заново. Главным действующим лицом этого этнографического сочинения был некий Крафт. Наивный и глуповатый англичанин, купец и путешественник, живший в начале 17-го столетия, а повествование велось от лица переводчика и исследователя крафтовского манускрипта. Переводчик этот появлялся лишь во второй половине рукописи Фёдора Николаевича, но сразу же занимал место главного действующего лица, и это было вызвано не только перетеканием интереса автора от крафта, путешественника и первооткрывателя всех островов к нему, но и тем, что теперь именно переводчик становится восприемником всего того, что автор хотел видеть в своем повествовании. Смена главного действующего лица отметила начало появления дистанции между Федором Николаевичем и созданным им миром, его отдаление, отделение, уход из него и возвращение к реальной жизни, попытку понимания и осмысления реального прошлого. Это оказало влияние даже на крафта скитания которого, подчиненные раньше случайности и Року, вдруг приобретают четкое направление и с каждым шагом приближают его к России. Вне всяких сомнений. Федор Николаевич начал писать переводчика тогда, когда и мы в нашем воронежском кружке вдруг заметили, что он стал другим, раскрылся, как и истории, которые он нам рассказывал. Те тоже ожили и наполнились людьми. Он явно оттаивал, выздоравливал, начинал понимать, что мир, в котором он живет, не враждебен ему, а его боязнь этого мира постепенно слабела. В пору писания переводчика Федор Николаевич был еще в полном смысле без роду и племени. Зная своих близких, обычно лишь имена и даты, в лучшем случае общую конву их жизни, почти или совсем не имея никакой опоры, все время испытывая страх, что ему вот-вот опять придется бежать, и неизвестно, найдет ли он себе новое место, или его так и будет гнать, как перекати поле, он строит и старательно дополняет до целого то, что было лишь намечено и оконтурено, когда звенья отсутствуют вовсе, придумывает их, и так длит свою ветвящуюся линию родных дальше и дальше вглубь, длит так глубоко, как, пожалуй, нет и не может быть в памяти ни одного человека. Его близкие все гуще окружают и защищают его, и он перестает быть тем одиноким и ото всех отошедшим человеком, каким был в жизни. Он становится частью длинной-длинной семьи, такой большой и сильной, что пресечь ее не могут ни гонения, ни смерти. С настоящими и выдуманными родными Фёдор Николаевич щедро делится тем, что пишет и придумывает сам. Так, в частности, прототипом деда, из идущей ниже главки «История моего рода», Без сомнения был Пётр Шейкеман. В первую очередь это попытка не описать его, а понять. Деду уже он отдаёт свою совершенно своеобразную концепцию русской истории и множество заметок, которые или не успел, или не стал разрабатывать и сводить в систему. Отца, уже известный читателю Зара. Вообще, род, наследование, семья. Отец в разных транскрипциях и трансформациях почти маниакально присутствует в каждой части рукописи. Нанков — это, конечно же, Воронеж. не трудно найти и другие реминесценции. Но не все в этом повествовании однозначно и просто. У Федора Николаевича были очень высокие представления о справедливости, И он по-прежнему относился к своей жизни к своему прошлому жестко и даже жестоко. Он еще не научился себя прощать, вообще прощать жизнь. И многое в переводчике памятник этому. Например, три новеллы, приписанные им журналисту-известенцу, не только о времени, убившем всю его семью, но в них и он сам введен, И приравнен к этому времени, очевидная месть себе за те командировки, что он брал для путешествия по засечной черте в Воронежской газете «Коммуна», и за безобидные очерки, которыми он с ней расплачивался. И все же я думаю, что это было уже окончанием его возвращения к реальному прошлому, реабилитации всего своего прошлого со всеми теми людьми, которые в нем жили. Главное свидетельство этому — то, что из романа, называвшегося «Путешествие Джона Крафта», во всяком случае, этот заголовок стоит на папке с рукописью. Оказались убранными все острова. Большую часть их я читал еще в Воронеже. Все абстракции, так или иначе связанные с Крафтом. А оставлена лишь вторая линия. Линия переводчика. В семь лет я научился читать, в восемь прочел Гоголя. День моего рождения, 7 апреля, 25 марта, по старому стилю. Странным образом совпал с днем, когда майор ковалёв обнаружил, что у него исчез нос. Мой нос чрезвычайно велик, он все время стоит у меня перед глазами, и тогда, и сейчас он причинял мне немало огорчений, но он не похож на нос майора. Много раз я перечитывал рассказ, пытаясь точнее определить несомненную для меня связь между пропажей носа Ковалева и моим рождением, и, наконец, понял — не мой нос, а я сам нос Ковалева. Своей догадкой я поделился с матерью, которую очень любила и которой во всем доверял. Отцу я не стал ничего рассказывать, этот факт мог его огорчить и надолго выбить из клеи, он и так считал себя виноватым передо мной. Мать пыталась меня успокоить и разуверить в казавшейся позорной связи. Аргументы ее были чисто женскими, она говорила, что очень меня любит и без сомнения не могла бы так любить Ковалевский нос. Правда, один довод был разумен, не знаю, где она его вычитала. Оказалось, что сюжет носа бродячий. Моя бедная мама разыскала чуть ли не все рассказы, где были беглые носы, однако совпадение даты моего рождения с датой, когда майор потерял свой нос, объяснить ничем, кроме случая, не могла. В четырнадцать лет я начал писать полудневник, полуавтобиографическую повесть. Много раз я бросал ее и начинал вновь. Некоторые куски повести я привожу здесь. В шестнадцать лет я написал стихотворение. «Люди уходят, они говорят мне хорошее и уходят, и я остаюсь один». Я бегу за ними, я тоже хочу сказать им хорошее, но они уже давно ушли, и я остаюсь один. А то бывает иначе, я говорю им хорошее, и они уходят, и я остаюсь один. Я стою на месте, я никуда не иду, может быть, они тоже захотят догнать меня и сказать хорошее, а я рядом. И я остаюсь один. Я действительно был очень одинок. С шестнадцати до двадцати четырех я занимался только стихами. Я писал о воде, дожде снеге, я писал о траве, когда мне казалось, что она течет, как вода. Я понял, что у всего, что я вижу, есть свой язык, свой словарь. И достаточно переписать слова как угодно, без смысла, без рифмы и размера, и любой увидит то, что видел я, дорогу, лес или поле. Когда-то давно я жил в Коломенском, в большом шестнадцатиэтажном здании на набережной. В городе природу, равную прямоугольнику неба над головой, не чувствуешь. В Коломенском все было по-другому. Река, огибающая дома, незастроенный противоположный берег отдаляли и отгоняли город, который в ясную погоду был виден почти весь. Погода менялась каждый час, воздух густел, и постепенно в тумане исчезали сначала дальние, а потом и ближние дома, берег, река, черные пятна, барж скользя где-то между небом и водой, проплывали почти у самых окон, часто слышались длинные резкие гудки. Потом светлело, снова, как после дождя, появлялся город, и все дальше, дальше и дальше, до самых крайних пределов зрения. Так бывало по многу разу в день. Казалось, что воздух беспрерывно пульсирует, а вместе с ним увеличивается и сжимается округа. Помню, что сначала я целые дни проводил у окна, следя за изменениями погоды и за рекой, которой в Москве очень мало. Потом мне уже не надо было подходить к окну, чтобы узнать, что погода переменилась. Я чувствовал это и так. Мои настроения, мысли и писания стали зависеть от нее целиком. Тогда же, наблюдая за воздухом, небом и водой, я понял, как тесно все друг с другом связано как легко одно перетекает в другое, и разные вещи сливаются в одно. В стихах я как раз и хотел передать эту текучесть, эту близость и легкость перехода одного в другое. Я хотел показать, что во всем, что мы видим, нет никакого порядка, никакой иерархии, что все существует одновременно, что все соприкасается со всем и от всего зависит, Поэтому я и писал сначала без знаков. Я хотел, чтобы все слова, как и все в этом мире, стояло рядом со всем. Я хотел, чтобы первая строчка переходила и во вторую, и в последнюю, и в любую другую. А знаки, особенно точки, так разделяли все. Когда мне исполнилось 23 года, родители отнесли стихи знакомому редактору. Он сказал, что такое можно писать, имея машину, трехкомнатную квартиру и дубленку, и что даже тогда к ним нужен паровоз. Ни того, ни другого, ни третьего у меня не было. Родители были разочарованы, я тоже. Из разговора с редактором я сделал единственный вывод — пора браться за ум. Через пять лет я окончил факультет журналистики и был распределен в райцентр «Нанков», заведующим отделом ком воспитания местной газеты. Прощаясь с Москвой, с квартирой, в которой жил последний год, я написал однактную пьесу. Вот ее сюжет. Двухкомнатная квартира. Хозяева уехали на несколько лет за границу или на север и сдали квартиру, только что поженившейся паре, лет 25-30 Хозяйская мебель сложена в одной из двух комнат и заперта там. С момента их отъезда прошло два года, когда в закрытой комнате начинаются какие-то шорохи и скрипы, как будто там поселилась мышь. Такое утешительное предположение высказывает и наша пара, и все же в противоречии с ним отношения между супругами сразу портятся, Склоки, конфликты, ссоры и без того нередкие почти не прекращаются. Кажется, оба они предчувствуют какую-то опасность и, не зная, что и где случится, нервничают от этого все больше. Звуки, доносящиеся из закрытой комнаты, множатся. Едва заслышав их, они бросают дела, замирают и слушают, слушают, пытаясь догадаться, кто находится во второй комнате. После нескольких неудач они перестают спать друг с другом, опускаются, забрасывают друзей, работу, слух подавляет у них всё. Звуков становится больше и больше. Среди безликих шорохов теперь ясно слышно шарканье и покряхтывание. Кажется, что кто-то медленно просыпается и встаёт с постели. Теперь можно сказать, что с самого первого скрипа они не сомневались, что там есть человек. Эти месяцы — время напряженного ожидания того, кто выйдет из второй комнаты. Они ждут его как суда, с той только разницей, что их любопытство, их желание не ошибиться, часто больше, чем в страх. Взломать дверь и войти в комнату им даже не приходит в голову. Тут и воспитание, и ужас перед тем, что тебя могут заподозрить в воровстве, и уверенность в закономерности всего, что происходит, убеждение в том, что все идет по некоему неподвластному им порядку. Наконец, двери открываются и из комнаты выходит человек. Важно подчеркнуть, что как только он появляется, вся нервозность, вся экзальтация последних недель сразу исчезает. Дальше все действие идет строго, последовательно и целенаправленно, так как оба они, никак не сговариваясь, ничего не обсуждая, изнутри смотрят на пришельца совершенно одинаково. Диспозиция следующая. Для них он не человек сам по себе, а хранитель всего того, что произошло с ними в эти два последних года. Любви и измен, постели и склог, вранья и примирений. Он то, что породили они оба, сойдясь. Нечто третье, почти ребенок. Но они не относятся к нему, как к ребенку. Точнее, первое, он — это они вместе. Совпадение даже в датах. У каждого из них было свое прошлое. Оно и сейчас еще закрыто от партнера. Потом они сошлись и начали новую жизнь. Звучит почти так же, как родили ребенка. И он начался в их жизни одновременно с этой новой жизнью. И он также не имеет никакого прошлого отличного от их общей жизни, да и вообще никак не проявлен. Не имеет ничего своего, кроме шорохов и скрипов. Их общее семейное понимание неизбежно рождает другое. Если он уйдет, если они выпустят его из дома, это конец. Конец для их совместной жизни. Конец всего того, что они породили за два года. Это конец и потому, что есть нечто, предназначенное только для двоих. Те тайны, те мелкие проступки и подлости, которые сплачивают и объединяют больше, чем любовь. Тут совершенно безразлично, расскажет ли он кому бы то ни было то, что слышал. Важно, что он третий. Это уже разглашение. Но главное, почему нельзя дать ему уйти, он, как уже говорилось, и есть их общая жизнь, и его уход — уход их жизни. Поэтому с самого начала они готовы на все, только бы не выпустить его из квартиры. Человек выходит из комнаты и направляется к двери. Идет он очень медленно и нерешительно. Кажется, он даже не знает, где она находится в его удержании главную роль играет она, женщина, хранительница домашнего очага. Между людьми всегда существует некая дистанция, здесь чисто физическая. Перейти ее значит пойти на конфликт, на прямое столкновение, что трудно. На этом и строится ее первоначальные действия, когда он идет к двери. Она мягко и податливо встаёт у него на пути. Если он идёт решительно, она отступает, но расстояние между ними всегда малое, критическое, и чтобы идти вперёд, всё время нужны усилия. Как только он останавливается или замедляет шаг, она сразу же наступает на него, и тут уж ему приходится отступать. Всё же, наконец, ему почти удаётся достигнуть двери. Муж все время стоит рядом. Эта игра для него чересчур тонка, и он не вмешивается, признавая первенство за женой. Он начнет действовать только если жена потерпит неудачу в самом крайнем случае. Когда человек уже достиг двери, жена вдруг просит его подержать ее сумку. Просьба сбивает человека с толку, к ней он не готов, его вот движения ломаются и теряют стройность. Та же ситуация, что и с дистанцией. Не ответить на вежливую, спокойную и необременительную просьбу трудно. Любой отказ всегда требует сил, а у человека, не выходившего из комнаты два года, их не было. Одна просьба следует за другой. Все они одного уровня. И остановиться и перестать выполнять их, раз ты уж выполнил первую, еще труднее. Постепенно ей удается задержать его, а потом и повернуть от выхода. От двери вовнутрь квартиры. Дальше она повторяет всю историю своего романа. Чай. Трёп. Мелкий, а потом всё углубляющийся флирт. Сопротивление человека быстро слабеет. Шаг за шагом он теперь входит в её игру. Женщина почти буквально вновь воспроизводит все детали, так же, как тогда, завлекая нынешнего мужа, она кокетничала с другим, сейчас она кокетничает с мужем. Ее игра затягивает, кружит их, и муж, ее полный союзник и единомышленник, и этот человек, оба забываются в действии, и ревнуют, и борются за нее. Роман развивается все быстрее, И когда они втроем оказываются в постели, это миг ее наивысшего торжества, торжества женщины, которая спасла семью.